Глава двадцатая. Лизавета в швейной мастерской. Сокол разозлил. Будут тут еще всякие спрашивать, чему ее вообще учили. Да много чему. И сама училась тоже, потому что надо было как-то деньги зарабатывать, пока Вадим более-менее встал на ноги со своим бизнесом. С другой стороны, он прав. По здешним меркам ее не учили ничему. Здесь она именно, что никто и звать никак. У нее нет никаких умений, которые были бы полезны, из-за которые ее стоило бы кормить и предоставлять ей крышу над головой. Кроме странного воздействия ее крови на некоторые артефакты. Это было удивительно, но несомненно. Вчера карта изменилась. Значит, что-то в ней все же есть. Значит, нужно не наглеть, а готовиться к путешествию. Значит, после службы нужно разузнать, кто и как здесь шьет одежду и где ее вообще берут. Еще, конечно, хорошо бы понять, во что именно они верят и как сказать, познакомиться с основами вероучения и мифологическим комплексом. Но задавать эти вопросы Магнусу Амброджо ей не хотелось. Его песклявый голос разносился по гулкам у храма очень хорошо, и слушать его сверх этого не было никакого желания. В конце концов, сначала можно поговорить с той же Аттелией, о том, чему учат всех простых прихожан, а потом уже выяснять, что там есть еще. За мыслями Елизавета не заметила, что служба закончилась. Люди потянулись из храмины наружу, местные шли обратно в череду внутренних дворов, а одетые по-другому выходили через главный вход на улицу. Она подошла к тому самому входу, увидела мраморные ступени, небольшую площадку, пристань и тучу лодок на воде. Канал в этом месте был не особенно широк, и от лодочников требовалось некоторое искусство, чтобы развернуться в нужную сторону и уплыть, не потопив при этом соседей. Впрочем, никто никого не топил, с лодками все обращались много лучше, чем жители родного города Лизаветы с машинами. Она сощурилась на яркое солнце, бившее прямо в ворота храма, и ушла внутрь, в тень и к выходу наружу. Оказалось, Оттелия ее уже потеряла, когда не увидела знакомой фигуры среди тех, кто возвращался со службы. Увела в их комнату, попутно велела нести обед. На вопрос о шитье одежды рассмеялась и ответила, «Да в мастерской же, в соседнем здании. Да, после обеда можно сходить. Да, это так и так надо. Не в единственном же платье госпоже Элизабетти ехать неизвестно куда». В мастерскую они отправились, когда на башне пробило восемь. Два часа дня, примерно два часа дня, говорила себе Лизавета. Снова через внутренний двор, и в нем сейчас никто никого не валял, а потом в неизвестную ей пока дверь. Мастерская оказалась большим и довольно светлым помещением, в котором за столами сидели женщины разных возрастов в уже знакомых Лизавете черных платьях и шили руками. У окна за большим столом стоял мужчина, тоже в черном, и что-то размечал мелком на ткани. Атилия повела Лизавету прямо к нему. «Господин Голиано, здравствуйте! Это госпожа Элизабета, вам про нее уже говорили. Ей нужна одежда». «Здравствуйте», – мужчина внимательно оглядел Лизавету. Он был среднего роста, совершенно сед, скорее слаб, чем крепок и отчаянно сутул. Лет ему было по Лизаветиным меркам за 50 Его дублет и брюки, чуть за колени, были из хорошей черной шерсти, украшенные вышитой строчкой из светлых шерстяных ниток. «Добрый день, мастер Голиано», — кивнула Лизавета. «Мне нужна одежда для путешествия и нижнее белье». «Понимаю», — кивнул он. «Еще одно такое же платье? Сейчас снимем с вас мерки». «Нет, мастер Голиано», — Лизавета покачала головой. «Мне нужен комплект, подобный вашему, дублет и брюки в двух экземплярах и несколько сорочек покороче, чтобы заправлять внутрь, и еще кое-что». Он отложил мелок и уставился на нее, как тот баран на новые ворота. Вот еще один сейчас начнет ей доказывать, что негоже женщине надевать штаны. Но мастер спросил другое. «И вы по собственной воле готовы одеться в мужскую одежду?» «Знаете, я издалека, и у нас брюки не считаются мужской одеждой. Их носят все, так же, как у вас сорочки. А путешествовать верхом в платье очень неудобно. В штанах-то лезть на коня мало радости, а о длинном платье и говорить нечего». «А что думает по этому поводу господин Астальдо?» поинтересовался мастер. «Понятия не имею, но он думает, что я должна отправиться с ним в путешествие, которое продлится достаточно долго». «Да, я слышал о паломничестве», кивнул мастер. «И он потерпит в своей свите женщину, одетую не так, как подобает? Что-то мне это сомнительно». «Хорошо, что нужно для того, чтобы разрешить ваши сомнения?» нахмурилась елизавета «Его распоряжение», сощурился мастер. На его лице явственно читалось. И хрен ты его получишь. Я вас поняла. Оттелия, где в этот час можно найти господина Астальдо? Наверное, у себя, неуверенно сказала девочка. Идем. Лизавета взяла ее за руку и потянула наружу под украдкой, бросаемыми на них взглядами швей. Скажи, а тебе велели готовиться к путешествию? Спросила она Оттелию уже во дворе. Нет, что вы, замотала головой девочка. Я не знаю, что должно случиться, чтобы меня взяли в такое путешествие. «А ты бы хотела?» – сощурилась Лизавета. «Конечно!» – горячо сказала Атилия. «Очень бы хотела. Я очень хочу посмотреть мир. Об этом очень интересно рассказывают. В детстве дед рассказывал, потом здесь некоторые люди, вот еще господин Фалько тоже». «Тоже что?» «Ну, он не мне рассказывал, а тем парням, которых драться учит А я в сторонке стояла и немного услышала». «Хорошо. Значит, я попытаюсь замолвить о тебе словечко. Девочка не против, а ей попроще будет». Лис нашелся в своем кабинете. «Добрый день, госпожа элизабета чем могу служить?» Он поднялся с кресла, отложил книгу и демонстрировал радушие. «Добрый день. Нужно ваше распоряжение о том, чтобы мне подготовили одежду для нашего с вами путешествия», изложила Лизавета. «Мастер отказался работать без вашего на то дозволения. Наверное, немного иронии не погубит замысел». «О чем же таком страшном вы его попросили?» рассмеялся Лис. «Располагайтесь, я попрошу аро и вы мне расскажете». «Благодарю, непременно. Еще один вопрос, пока нам несут аро Атилия может отправиться с нами». «Куда? В мастерскую?» Сделал вид, что не понял. «Лис, он и есть лис». «Нет, в паломничество», усмехнулась Лизавета. «Должен же кто-то помогать, бестолковой и бесполезной мне». «Так уж, бестолковой и бесполезной», усмехнулся Лис. «Но, впрочем, вы правы, даме нужна служанка». «Аттилья, собирайся тоже». «Благодарю вас!» Девочка с искренней радостью и благоговением поцеловала Лису руку. аро был принесен и разлит, и маленькие миндальные печенья красиво разложены на блюде. «Итак, в чем затруднение?» «Я собираюсь путешествовать в мужской одежде. Извольте распорядиться, чтобы мне ее изготовили». Лизавета улыбнулась. И пусть даже не думает, что она будет опускать перед ним глаза. «Зачем?» – улыбнулся он в ответ. «Вы достаточно хороши в платье». «Хороша для чего? Чтобы бродить из дома в дом и по лестницам и не запинаться? Я никогда в жизни не ездила верхом на дальние расстояния и вообще не сидела в седле дольше часа. Мое платье осложнит жизнь в первую очередь вам. Вы ведь хотите добраться до цели побыстрее? Кстати, господина Фалька уже привели в ужас мои умения. Побеседуйте с ним, он выскажется точнее, чем я». «Он нашел для вас на острове коня?» – изумился Лис. «Нет, он просто расспросил меня о том, что я умею» и я не стала его обманывать». Лис вздохнул. «Делайте, что хотите, но платье непременно возьмите с собой. В пути одно дело, а в городе совсем другое». «Конечно, господин Асталь, да я так и сделаю. Вот теперь можно и в чашку посмотреть». Далее дело пошло как по маслу. Лис написал мастеру записку, мастер прочитал, вздохнул, но ни слова о Лисе и его решении не сказал. Более того, не возразил, когда Лизавета велела и Оттилию обмерить. «Уважаемый мастер, у меня есть еще два вопроса. Самое интересное елизавета приготовила на сладкое». Мастер Галианов вздохнул. Ясное дело, он уже не ждал от Лизаветы ничего хорошего. «Мне нужен некий предмет нижнего белья. Проще сначала нарисовать, а потом объяснить». Мастер кивнул на доску, где уже были с одной стороны записаны какие-то мерки и изображен чертеж. Лизавета взяла мел и с другой стороны изобразила трусы. Когда-то, давным-давно, когда она сама еще была маленькой девочкой и училась в школе, на уроках труда они шили трусы. И ночную сорочку. Сорочка, бог с ней, их тут шьют. А вот мысль о том, что трусы тоже можно шить, пришла очень вовремя. Мастер Голиано нахмурился и молчал. Лизавета нарисовала схему выкройки и предположила, какие мерки для нее потребны. За 30 лет конкретика подзабылась. «Из какого материала должен быть названный предмет?» спросил он. «Лен, подойдет». «Вообще, хорош тонкий хлопковый трикотаж, да где его тут у вас взять? И шнурок в пояс, у вас ведь нет эластичных материалов». «Не понимаю вас», – отрезал мастер. «Это нормально», – успокоила Лизавета. «Но вы понимаете, что я хочу получить?» «Да, примерно. Никогда не краил такого странного предмета. Мужские бре и то понятнее». «Я бы вам показала, но в моем распоряжении единственный экземпляр, и тот на мне», – пожала плечами Лизавета. «И это еще не все». Далее она нарисовала некую смесь бюстгальтера и короткого корсета с лямками. Больше всего это походило на ампирное бюстье. Шнуровка спереди, укрепить ткань веревкой, дырочки просто обшить. Будет плотно прилегать и держать грудь. Мастер уже только вздыхал, но пообещал завтра к вечеру подготовить пробные варианты. Далее елизавете пришлось раздеться, чтобы с нее сняли мерки. Трусы были осмотрены прямо на ней. Мастерицы из дальних углов себе все шеи своротили. «Что такого странного носит эта непонятная женщина?» Лифчик мастер захотел просто разобрать на составляющие, но елизавета указала на нерешаемый момент – отсутствие подходящей ткани. Мастер уныло кивнул. Да, эластичную ткань никто пока не изобрел. И можно было согласовать на завтра время примерки и отправляться. А в комнате Ателия покраснела и спросила. «Госпожа Элизабета, а можно мне тоже не платья, а штаны? Я тоже плохо сижу на лошади, и забираться в седло сама не умею». «Чего молчишь-то? Конечно, можно. А если мастеру опять понадобится разрешение Астальдо, что-нибудь придумаем?» «Смелая вы!» — вздохнула девочка. «Он же сильный маг. Вдруг он рассердится на вас и что-нибудь с вами сделает?» «Двух смертей не бывать, а одной не миновать», — пожала плечами елизавета «Посмотрим».